Глава двенадцатая. Приглашаю всех четверых за большой стол, оставшийся после строителей и немного потом переделанный. Когда тепло, там обычно едят все мои люди, если позволяет погода. Сейчас он из-за такого случая, как прием дворян, накрыт скатертью. Основным блюдом у нас будет шашлык. Сейчас больше употребляют название «верчёные» с прибавкой «что именно». Я же только переделал рецепт и приготовление на привычный мне способ. Лук, томаты и перец. Плюс шампура с обычными для меня маленькими кусочками и как принято сейчас. Тут насадят так насадят на вертел, а потом по мере приготовления обрезают сверху, как у шаурмы. Мне такой способ не нравится, хотя у него и есть свои плюсы. У меня же был мангал из кирпича и чугуна, стационарный, так сказать. Плюс крышка, если надо, чтобы блюдо дошло или долго оставалось теплым. Недалеко находится летняя печь под навесом. Все хочется сделать тут нормальную беседку, да все времени, да и денег тоже не хватает а такое ответственное задание я никому поручить не могу. «Вкусно! Очень вкусно!» – сделал оценку Шварц, когда мы удалили первый голод. «Так, господа, не будем наедаться, все еще впереди. Нам еще и пострелять надо!» Призываю всех умерить аппетит и пройти дальше на стрельбище. «Дом у меня на окраине, и мы довольно часто и спокойно тренируемся в стрельбе на краю недавно посаженного сада. Соседи уже привыкли, а поначалу и полицейский приходил узнать, что за сильная стрельба тут так часто бывает. Нет, в домах дворян стреляют довольно часто, тут это в порядке вещей, но не в таком количестве, как у меня». «Команды Куси у меня нет!» «А есть, просто заряжай». Начинаю рассказывать и показывать, когда мы подошли к поставленному специально для гостей стеллажу, где оружие охранял Семен. Я сразу взял свой штуцер, достал из патронтажа медный цилиндрик, вставил его в конец ствола и нажал на конец. Сейчас команда «Куси» означала, что надо заряжать оружие. Солдат... Доставал из патронтажа бумажный свёрток наподобие конфеты, откусывал край, посыпал порох на полку, так как в основном оружие в России было ещё кремниевое. Потом засыпал в ствол основной заряд пороха, переворачивал конец свёртка и вставлял в ствол, а дальше забивал шомполом. А если штуцер, то шомпол забивал деревянным молотком. Марокко еще та. Кроме того, обязательное наличие передних зубов у солдата. Историческая справка. У меня немного все по-другому. Во-первых, все оружие капсульное. Жаль только, что ни одного пока калибра. Заказать себе сотни-три стволов одинакового калибра, причем меньшего, я пока себе позволить не могу». Но очень-очень хочу. Вылезла и другая проблема. Нет привычных для меня прицельных приспособлений. Ни мушек, ни прицельных планок сейчас на оружии нет и в помине. Второе. Переходить на унитарный патрон я не стремлюсь. Вместо этого сделал полые медные цилиндрики. Один край заклеивается бумагой, насыпается навеска пороха, закрывается бумажным пыжом с пулей. Вставляешь в ствол и вдавливаешь пальцем. Затем трамбуешь шомполом. Для этого у всех ружей чуть сточили и развальцевали край ствола. «А почему молотком не пользуетесь? Я же вижу, что штуцер нарезной!» Уловил суть Шварц, когда я стал работать шомполом. «Так вы далеко стрелять не сможете!» Тут же влез Иславин. «Если обычной пулей, принятой сейчас в армии, то вы правы», — хмыкнул я. «Но знакомы ли вы с новым изобретением французского военного инженера Клода Минье?» «Достаю и показываю пулю, которую полгода назад приняли на вооружение во Франции. Понятно, что изготовил я ее сам». «Происходит жаркая дискуссия». «Господа, давайте не будем спорить по малейшему поводу. Каждый может зарядить и пострелять, как ему будет угодно. И каждый сам убедится и оценит». Подвожу итог. «Тут я преследую две цели. Как бы я ни пыжился, но мне нужны хорошие связи и отношения с аристократией. А через Толстого это сделать будет намного проще». Ну и показать, что я довольно неплохой специалист в военном деле, и, возможно, стоит прислушаться к моим речам. И второе – дать им время к размышлению. Потихоньку через Дубельта, Шварца, Толстого и других будет поступать информация о современном оружии. Надеюсь, хоть кто-то о револьверах Кольта будет знать до Крымской войны. А то 99,5% наших военных узнали и почувствовали на себе, так сказать, что это такое только во время войны. Ну и один револьвер ушел на Кавказ с Лорис Меликовым. Правда, пятизарядный. Да уж постреляли, так постреляли. Рублей на 120 серебром. С разных видов оружия и расстояния. От револьвера, несмотря на то, что он довольно тяжелый, так и не оттянешь. А мне особенно жалко стало капсулей для револьвера. Не такое и большое количество их у меня. Все. Больше никаких пострелушек. Пока, во по всяком случае. Видя, с каким упоением гости расстреливают мишени и постоянно смотрят в мою подзорную трубу результат, Вспомнил Страйкбол. А что, надо с Мальцевыми посоветоваться на эту тему. Запишем вечером в блокнотик на память. По результатам стрельбы все получили в подарок от меня бумажные мишени с их результатом. Пусть всем знакомым хвастаются. Сначала мои гости были удивлены мишеням. Пока таких рисованных с яблочком и цифрами мишеней еще нет. Но признали это нововведение оригинальным, а когда подстреляли и полезным. В этом была и еще одна моя цель – заинтересовать аристократов и возродить спортивную стрельбу в России. Началось все с распоряжения царя Ивана Грозного. По его указу в 1547-1550 году были созданы стрелковые полки пехотинцев вооруженные пищалями и самопалами. Также Ивану Грозному принадлежит инициатива проведения в Москве ежегодных смотров ружейных стрельб, представляющих собой своеобразное стрелковое соревнование. Своеобразную снайперскую школу проходили под личным руководством прославленного русского полководца Суворова Егеря Кубанского и Крымского корпусов. Эти егеря выделялись специально для уничтожения вражеских командиров, скопированную потом англичанами. Чего-чего, а англосаксы всегда умели оценить чужой опыт и не стесняются его применять. Правда, часто трубя по всему миру, что это они придумали и что они самые умные. А потом всю подготовку солдат... Благодаря нашим правителям похерили. Как же! Такие великие и непревзойденные! Им парадная шелуха больше нравилась. Сейчас от суворовских начинаний ничего и не осталось. Более или менее спортивная стрельба в России возродилась только к самому концу XIX века. В мире же ситуация с умением хорошо стрелять, наоборот, только нарастает. В Швейцарии еще в 1452 году проводились праздничные состязания в стрельбе на меткость. С того времени проводятся национальные праздники стрельбы, ставшие впоследствии ежегодными чемпионатами страны из всех видов спортивного оружия. Первые соревнования в стрельбе из винтовок состоялись в Швейцарии в 1824 году. Во Франции первые общества по стрельбе из огнестрельного оружия были учреждены в 1449 году. Изобретение нарезного оружия с конической пулей к нему заставило правительство страны признать полезной спортивную стрельбу. Первый конкурс был проведен в 1864 году, что послужило толчком к созданию новых стрелковых обществ и союзов, которых к концу 19 века насчитывалось более 900. В Германии одним из первых в истории стрелкового спорта зафиксирован турнир в Аксбурге в 1432 году. Но лишь в 1862 году состоялся во Франкфурте на Майне национальный стрелковый праздник. К 1884 году насчитывалось более 712 союзов, объединявших свыше 60 тысяч стрелков. История английских массовых стрелковых обществ начинается с 1859 года. Первый национальный конкурс был проведен в 1860 году, но у военных соревнования проходили с конца 15-го – начала 16-го века. В Америке Товарищество национальной стрельбы Соединенных Штатов организовало первый конкурс в 1873 году. Стрелковые общества были организованы в каждом городе, поселке и насчитывали сотни тысяч членов. Историческая справка. «Ну что, господа, довольны своими результатами?» «Поддеваю их. Хотя результаты очень неплохие. А представьте, противник двигается, сам стреляет в вас из револьверов и таких вот штуцеров». «Жуть!» передернул плечами Толстой. — Умеете вы страху нагнать, Дмитрий Иванович? Тоже какой-то непонятный жест сделал Шварц. — Ладно, господа, идемте. Еще по порции шашлыка и по рюмашке. — Приглашаю стрелков. Спиртное и хорошая еда окончательно сгладили все наши противоречия, и беседа потекла более ровно. Ну, разве что и Славин как-то остался обособленно. Со Шварцем договорился, что Николай начнет службу завтра и поступает в распоряжение Григория. Гриша, хоть и младше, но Николаю до него учиться и учиться. Сегодня делами заниматься было уже влом, и я поехал к Антоновой, захватив бутылку коньяка. Анна с удивлением мне рассказывала, а потом и показывала на себе новые виды женского белья. Вот же ж! Призналась, что она никак не ожидала такого ажиотажа от дворянок, богатых гражданок и содержанок. А еще у нее стали покупать барышни из официального борделя. Причем белье заказывали очень тонким, со множеством кружева. Клиенты стали их рвать и оплачивали за них тройную цену. Ну, надо же, как приспособились. Молодцы, быстро сообразили. Антонова подумывала нанять еще работников для увеличения производства, понимая, что осенью и зимой такой торговли не будет. Последнее время она отказалась от пошива верхней одежды, кроме моих заказов, признав их нерентабельными. «Там возни слишком много, материал тяжелый, машинки шьют его плохо, много приходится вручную шить, иголки постоянно ломаются, а они знаешь какие дорогие, нитки надо хорошие, а их пока мало или нет совсем». Вывалила она на меня ворох своих проблем. «Ага, а то у меня своих мало». «Знаю, что иголки очень дорогие». Мы уже думали и решили эту проблему с Мальцевым. Как только он привезет оборудование от немцев для вытягивания проволоки, так сразу и будем налаживать производство. Правда, там еще и выплавку железа придется налаживать заново. Ух, блин, да не за этим я сюда приехал, чтобы о проблемах думать. Тем более чужих. Анюта, ну их эти проблемы. Давай завтра обсудим». Сморщиваю свой носик, показывая все недовольство, и на бутылку коньяка. «Ага, завтра. Завтра ты умотаешь и днем с огнем тебя не сыщешь. И вообще, это ты во всем виноват!» И уперлась в меня пальчиком с ухоженными ногтями, где была нанесена блестящая пудра. Сейчас ухоженные руки и ноги говорили о благосостоянии и родовитости хозяина. Причем длинные ногти могли иметь только аристократки. «Я виноват? С чего бы это?» Крайне удивила она меня. «А кто тут все затеял? Жила себе спокойно, никого не трогала, проблем не имела. Была пару помощниц и пяток крепостных слуг. И горя себе не знала». Стукнула она кулачками мне по плечам. «Да? Никак не могу отойти от такой новости». А сейчас уже 10 белошвек и еще брать надо. Купила две швейные машинки и еще надо. А сколько разной ткани пришлось купить и других аксессуаров разных? А с куклами твоими возни сколько? Да еще теперь и разные показы устраивать приходится для дворян. А кто меня надо умел новый дом строить? Ты вывалила все на меня. «Зато почёта и уважения у тебя стало больше. А сколько ты зарабатывать стала? Кто недавно немецкий ландо купил и мне хвастался?» «Начинаю ставить дому на место. А то знаю я эту лесу. Сейчас явно что-то учудит. Да, а где я возьму хорошего архитектора для дома? Фидосеев сильно занят и на отрез отказался и посоветовал тебя». Вот и сделай мне план красивого и удобного дома, как у тебя». Теперь уже не сильно бьет в бок. «Да что она сегодня такая воинственная?» «Нет, Аня, я своим заняться пока не могу. Времени нет. Давай на будущий год. Не соглашаюсь с ней». «Нет, это долго». Опять вместо обнимашек получаю шлепок. «Нет, я так не люблю». «Я же не мазохист какой-то». «Тогда пока заказывай подвал, как у меня, двухъярусный. Он тебе очень пригодится. А на следующее лето хороший дом поставишь». Иду частично на уступки. «И чтобы красивый был. И двухэтажный». Наконец-то удосужился поглаживание. Вот же все же добилась своего. «Ох уж эти женщины...» Постараюсь, вздохнул. Пришлось соглашаться. В это время обнимаю и целую женщину. А дальше нам уже было не до деловых разговоров. Подозреваю, все, что хотела Антонова, с меня получила. Ну, пусть и не в таком количестве, как хотела. Вот же лиса Патрикеевна. Так, кажется, я разворотил муравейник тульских купцов, и это только первая ласточка. Теперь мне точно спокойной жизни не будет. Утром под чашечку кофе пересматриваю блокнот со списком дел и начинаю второй, так как этот уже весь исписал. Завожу тетрадь и делю ее на три части. Текущие дела, ближайшие и то, что бы хотелось, Но нет возможности. Пошел, проверил, как там роют котлован под мою фабрику. О, после моей выволочки дела явно пошли быстрее. Поговорил с представителем Федосеева, высказал свою обеспокоенность насчет затопления подвала грунтовыми водами. Он меня заверил, что все учтено, и вообще этот район города находится на возвышенности. Точно, забыл, сам же так вначале выбирал. Проверил, как дела с дележанцем Усавы. Выслушал, почесал голову и приказал разобрать на запчасти. Потом озадачил башкир вязанием маскировочных сеток. Дал кучу лоскутов, которые я привез утром от Антоновой. Там у них Савельев Максим командовал, которому я поставил отдельную задачу. А также Фатей у которого появилось два помощника-следопыта. Заодно они осваивали оружие и снаряжение, которое я им закупал. С Назиром был чёткий договор по оплате, так как его отряд сейчас всё получал в долг. Поехал в город по своим заказам подгонять купцов и мастеров. Заодно и за качеством своих заказов прослежу. Так и мотался целый день. Сижу вечером, рассматриваю первый изготовленный по моему заказу саквояж. Думаю, оставить этот или следующий, в котором будут внесенные мной изменения. В частности, в дно саквояжа будет вставлен медный каркас и изменен замок с ключом. Перебираю и укладываю лекарства с учетом увеличения отряда. «Сегодня дома он должен быть один!» «Можно брать!» – ввалился ко мне Фёдор.